Глава 2. Когда-то интернат был роскошным поместьем. До революции в усадьбе, по преданию, гостил сам царь. Во времена НЭПа здесь действовала коммуна, где перевоспитывались беспризорники. Потом усадьбу перестроили, возвели два новых крыла и еще несколько зданий в модном тогда духе конструктивизма и устроили детский оздоровительный пансионат. Благо, от поместья сохранился обширный парк. Об истории сейчас говорили только некоторые элементы фасада и статуи волков по обе стороны крыльца. Это было символично. В 90-е пансионат обветшал и захерел. Парк выродился в дремучий лес. Какие-то ушлые дельцы решили было выкупить землю и построить коттеджный поселок, но вмешались дозоры. Было это на самом рубеже тысячелетий. Времена смутные даже для иных. В Москве едва нерванула воронка инферно размером побольше той, что висела над Хиросимой в 45-м. Следом какая-то непонятная история произошла в Санкт-Петербурге. Говорят, разбирались темные друг с другом. Наконец, совсем недавно, год назад, был инцидент с иными на Байконуре. Что именно там случилось, толком никто не знал. Информацию дозоры не распространяли. Тем более, что это как-то затрагивало инквизицию. А ее всегда и все затрагивало. Однако не только странными знамениями был отмечен рубеж. Иных стало просто больше. Что это за феномен, научные отделы дозоров выяснить пока не сумели. Может, в целом демографическая ситуация такая или возмущение в сумраке. Когда 6 миллиардов человек отдают туда силу, все что угодно может шарахнуть. Или проявились на уровне иных пресловутые мутации, экологическая обстановка, генномодифицированные продукты и прочие страшилки, какими пугают обывателей. В конце концов, вопрос, как среди обычных людей вдруг появляются маги, тоже не изучен до сих пор. Иных пребывало. намного, конечно. Но уже не один на десять тысяч людей, как раньше, а примерно один на девять тысяч И великая волшебница снова родилась. И не где-нибудь, а в Москве. Еще совсем недавно искусство быть иным постигалось только при дозорах. В ночном учебные кабинеты никогда не заполнялись и наполовину. В московском дневном, напротив, приходилось делить шкалеров на классы и учить в несколько смен а обучение было поставлено на зависть всем человеческим университетам. Потому что малограмотный специалист или откровенный двоечник – люди неприятные, но терпимые. Где опасно чрезмерно, их научились худо-бедно фильтровать. Разумеется, кроме сфер политики и власти. А вот малограмотный иной – практически наверняка чья-то смерть. Но всегда среди учеников находились те, кто «не вписывался», Как ни странно, их-то оказывалось примерно поровну, светлых и темных, несмотря на константу 1 к 16. Оборотни, норовившие буквально вцепиться зубами в обидчика, юные ведьмы, чересчур рьяно использующие магию для самоутверждения, принципиальные светлые, которые хотели бы исправить слишком многих, простычки недорослей в духе «а он первый начал, и говорить нечего». Тогда кому-то в голову пришла светлая идея. Да-да, именно светлая. Этот самый кто-то еще до инициации, в 30-е, воспитывался в колонии для беспризорников на месте старой барской усадьбы. Идея, как трудно догадаться, была в создании интерната коммуны для иных подростков обеих сторон. Пусть учатся жить бок о бок. Идея нашла одобрение инквизиции. Контролировать отпетых нарушителей, собранных вместе, все-таки легче, чем разбросанных по городам и весям, где порой и дозорный-то один на много квадратных километров. А может, тот неизвестный Дрей-Руиной просто хотел таким парадоксальным образом отбить свою личную республику Шкид у наглых коммерсантов. В любом случае у него получилось. Но что из всего этого вышло? Учеников набралось действительно поровну. В составе педагогов тоже держался паритет но пришлось учитывать, у кого что лучше получается. Так светлые в основной массе стали воспитателями, а темные — преподавателями иного цикла. Кандидатура директора Сорокина была выдвинута инквизицией и поддержана обоими дозорами. Для соблюдения баланса, однако, замов у Петровича было двое, и оба разных цветов. На открытие приезжали даже из Москвы тамошние светлые и темные боссы — Гессер и Завулон. А еще кто-то из высших чинов инквизиции заглянул прямо из Праги. Это все было, правда, еще до Дмитрия. Как вообще маг низшей категории попал в учителя других волшебников? Тут случился... Хм... Казус. Иных, которые не ходят в обычную человеческую школу, нужно учить, кроме магии, еще физике, химии, алгебре и прочему. А вот таких учителей в дозорах не водилось. Многие опытные волшебники овладели силой на пару веков раньше грамоты. Картина мира складывалась в их голове еще в те времена, когда Земля считалась плоской, а небо хрустальным. Кое-кто не доверял технике, а науку считал пустой игрой ума. Темные не любили человеческие школы, потому что были кормушки во всех смыслах посытнее, хотя бы детские курорты вроде Артека. Светлые тоже предпочитали врачевать детей, а не учить. Жить с постоянным искусом применить реморализацию вместо долгих педагогических усилий – это оказывалось для них непосильным. Днем с огнем принялись разыскивать иных хоть с каким-то педагогическим образованием. И когда едва инициированный светлый Дрейер написал в анкете про свой диплом, его сразу же пригласили для разговора. Сейчас, когда уроки давным-давно закончились и ужин тоже прошел, словесник отыскал ребят сразу. Это Лихареву потребовалось бы время, а Дмитрий знал, куда идти. Он поднялся на третий этаж главного корпуса. Если пройти в небольшой тупичок за кабинетом физики, то можно увидеть винтовую лестницу. Та ведет в башню на крыше. В башне обсерватория. Самая настоящая, пусть и небольшая. С мощным, похожим на инопланетную лазерную пушку, телескопом и прозрачным куполом. Семерка любила собираться здесь, поближе к звездам. Все-таки напрасно одноглазая лиха называла их волчатами. Меньше половины из них превращались в волков, а двое и вовсе были вампирами. Сами же они называли себя «мертвые поэты». Это случилось как раз с легкой руки Дрейера, когда он показал им на внеклассном занятии «Общество мертвых поэтов». Диск учитель привез с собой, хотя тут абсолютно не было проблемы достать любой материал. Окончив университет, Дмитрий никогда не работал в школе, в смысле человеческой, но учить подспудно всегда тянуло. Когда смог позволить себе DVD, то и не заметил, как начал коллекционировать фильмы на школьную тему, от «Большой перемены» и той же «Республики Шкит» до разных американских страшилок вроде «Кэрри» или «Класс 1999». -го». Общество мертвых поэтов оказалось самым любимым. В школе темные и светлые друг с другом не враждовали, Может быть, потому что люди жили не особенно близко, а значит, и ссориться не из кого. Однако были те, кого не очень признавали в своем кругу. Вампиры и оборотни оставались низшей кастой, получая одни донорскую кровь в медпункте, другие спецдиету в столовой. И если взрослые темные умели сдерживать свое пренебрежение, то дети еще нет». Пусть мертвые поэты легко опережали будущих магов почти по всем предметам. Пусть оборотням не было равных по физкультуре. Светлые не уважали их за то, что темные, а свои за то, что низшие. Мертвые поэты выделялись интеллектом и любовью к поэзии. Почти все действительно писали стихи. Впрочем, у многих иных в пубертатном возрасте идет такая сублимация. Правда, и стихии у этих были, честно говоря, мертвые, заунывные, лакированные, безжизненные, но изысканно красивые. Так считал Дрейер, хотя вслух не говорил. Кое-что даже публиковалось в школьной стенгазете. Но афишировать свое творчество мертвые поэты не хотели. Все-таки они были изгоями. Нельзя сказать, что к семерке низших темных Дмитрий поначалу относился как-то иначе, чем ко всем остальным. Но литература их сблизила». Обсерватория, конечно, была заперта. И не только на материальный замок. Вообще, считал Дмитрий, в школе слишком много охранных заклятий, которые не пускают туда-сюда и никуда. Наверное, у него самого это задевало самолюбие. Чтобы пройти сквозь большинство волшебных кордонов, способности седьмого уровня никак не хватало. Однако над Дрейера, как на сотрудника, навешивались еще и магические пропуска. А ученикам приходилось искать лазейки. Иногда Дмитрий даже подозревал, что лазейки оставляли нарочно, чтобы дать еще один стимул научиться думать. Никто не развивается лучше, чем на реальных задачах, даже волшебники. Проход был заблокирован в сумраке, но как раз семерка и показала словеснику дыру в заборе. Оказавшись на винтовой лестнице, тот начал, как ему думалось, неслышно подниматься. Пока не задел какую-то невидимую магическую растяжку, На всю обсерваторию тут же приветственно взревело «Come on, everybody!», почему-то выпиваясь на мотив Риориты. Эту сигнализацию поставили явно те, кого он искал. Таиться больше не имело смысла. «Приветствую стихотворцев!» — громко сказал Дрейер, перекрикивая странную песню. «Здрасте, Дмитрий Леонидович!» — раздался под куполом нестроенный хор. После истории со Стрегалем они сами время от времени звали Дмитрия на посиделке. А словесник рассказывал им кое-что не из программы. Например, кто был загадочным иным, что нанял в помощники актера Уилла Шекспера и от его имени сочинял пьесы. Ведь среди иной аристократии в те времена драматургия была столь же не в чести, сколь и у аристократии человеческой. Еще Дрейер повествовал, как погружался в сумрак Роберт Льюис Стивенсон, как боролся с вампирами Амброс Бирс и почему отказались от инициации булгаков или Стивен Кинг. Сейчас он выбрался в обсерваторию как матрос в радиорубку. Почему-то именно это сравнение пришло в голову. «Семерка» была в полном составе. Расселись прямо на полу вокруг телескопа. И то, правда, иным простудиться не грозило. Жгли несколько свечей разного калибра. Купол накрыли нехитрым заклинанием, которое метко назвали «тонировкой». Снаружи огня не увидать. Конечно, для Лихарева или директора Сорокина пройти взглядом сквозь такое было бы расплюнуть, но тонировка отводила глаза тем, кто специально не присматривался, а большего и не требовалось. Дмитрий поглядел сквозь прозрачный купол башни на осеннее небо. Бескрайняя плитка черного шоколада, щедро посыпанная звездами. Продекламировал. «Меркнут знаки зодиака над постройками села, Спит животное собака, дремлет рыба камбала. След за ними бледным хором ловят муху колдуны, И стоит над косогором неподвижный лик луны». Здесь и далее стихи Николая Заболоцкого. Потом спросил, «Не помешал ночному бдению?» Впрочем, и так было понятно, что помешал. Не дожидаясь ответа, Дмитрий начал выбирать, куда приземлиться. «Что вы, Дмитрий Леонидович!» Интеллигентно и подчеркнуто правильно сказал предводитель всей компании. Вампир Артем Комаров из 9 А. Собственно, классов в параллели было всего два. А и Б. «Вы как раз вовремя!» «Да?» Дрейр не стал садиться на пол и придвинул стул. «Руками, а не силой. Все-таки порядок есть порядок». «А у нас тут спор. По поводу». Дрейер вдруг осекся. Только сейчас он заметил, что на полу обсерватории расположились не семь подростков, а больше: восемь голов, длинные волосы Комарова, рыжеватый ежик Толик Клюшкин, буйная черная шевелюра Вервольф Карен Саркисян, лохматый нечесанный, с глазами слегка на выкате, просто-таки классический волкулак Гоша Буреев. Единственный белобрысый во всей этой шайке и одновременно самый юный – Стас Алексеенко. И, конечно, на особицу близнецы Даниловы – брат и сестра. Не мудрено, что среди них Дмитрий не сразу углядел скромную рыженькую девочку с короткой мальчишеской стрижкой. Хотя и странно, ведь сидела она, скрестив по турецки ноги рядом с Артемом. Дмитрий не очень хорошо знал девочку, хотя уроки в ее классе уже вел. Кажется, появилась в школе не так давно, с 1 сентября, и звали ее вроде бы Анной. Фамилию Дрейер вспомнить не смог. Зато вспомнил, даже не глядя на ауру, что она светлая. Первая светлая в компании мертвых поэтов. «Толик говорит, что цвет иного зависит от настроения, под которым он первый раз зашел в сумрак», — сказал Комаров. «Есть такая гипотеза», — ответил Дрейер, не сводя глаз с Анны. «Нифига себе гипотеза!» — встрял Гоша. «На инобиологии только так и говорят». «Ну...» — протянул Дрейер. «А кто не согласен?» «Я!» — сказал с места вечно настороженный Карен Саркисян. Когда он волновался, у него отчетливо звучал в голосе армянский акцент. «Обычно же Дмитрий склонен был ставить литературную речь Карена в пример». «Получается, какой-нибудь маньяк может всю жизнь людей убивать, пока его не инициировали, а войдет в сумрак первый раз в хорошем настроении, может быть, потому что только что кого-то там снова убил, и чего, будет светлым?» «Увы», — сказал Дрейер. «Это несправедливо», — эмоционально заявил Карен. «Конечно», — согласился Дмитрий, — «но и случается крайне редко. Исчезающе. В основном бывает наоборот». «Среди темных очень мало убийц», — сказала с места Маша Данилова. Повисла тишина. Все-таки, кроме Дрейера и новой девочки, тут всем рано или поздно выпишут лицензию на охоту за людьми. То есть у нас многие должны питаться, — поправилась Маша. Было видно, что ей самой неприятно говорить. Но они не убийцы, не совсем убийцы. Даже вампиры не убивают просто так. «Мы обыкновенные хищники», — сказал Карен. «Должны есть мясо». Но не убиваем больше, чем можем съесть. А можем и вообще не убивать. Я никого не собираюсь». «Я тоже», — сказал Артем. Он был вампиром от рождения. Комаров-старший работал начальником отдела сбыта на крупном мясокомбинате. Мать Артема сама настояла на том, чтобы муж ее инициировал, когда уже была беременна. Дети вампиров редко выживают без инициации, и она не хотела, чтобы сына укусил родной отец. Теперь она трудилась на станции переливания крови, даже использовала ЗОВ, чтобы привлекать туда больше доноров с редкими группами. Ночной дозор разрешил ей это, оценив пользу и принимая во внимание, что за всю жизнь доктор ни разу не обратилась за лицензией. Она даже к донорской человеческой крови ни разу сама не притронулась, пила исключительно свиную, мучаясь чувством вины по отношению к людям. Артем вообще не должен был сюда попадать. Договора он не нарушал. Но все его горе было от ума. Комаров-младший сменил несколько школ, потому что все время доказывал учителям, что они не правы. В конце концов, сами родители попросили перевести его сюда в надежде, что хотя бы среди иных он успокоится. Он и успокоился. Почти. «Тут никто не хочет», — сказал рыхлый Алексеенко, самый маленький из поэтов и по возрасту и вообще, зато крупнее их всех в сумрачном облике. Такая вот странная акселерация. «Из-за чего же спор, джентльмены?» Вернулся к теме обсуждения Дмитрий. Посмотрел опять на светлую девочку, потом на Машу Данилову. Поспешно добавил. «И леди. Я думаю, что темным или светлым человека делает все-таки не то, с какой ноги он утром встал и первый раз зашел в сумрак», заявил Карен. «А что? Как он живет?» «А знаешь, пожалуй, так оно и есть. Разве жизнь не влияет на настроение? Хочешь сам развеселиться? Попробуй развеселить другого. И какова тогда вероятность, что в сумрак ты попадешь в депрессии? Очень и очень маленькая». «Но мы-то уже не сможем ничего поменять», сказал Иван Данилов, машин брат. «Про наше настроение вообще никто не спрашивал. Даже сумрак». Даниловы были крайне нетипичными иными. Потомственные оборотни змеи Наг и Нагайна. Единственные в городе и, пожалуй, во всей средней полосе России. Какая-то веточка их рода произрастала из Индии. Несмотря на совершенно русские имена Иван Дамария, Мария, Даниловы чертами лица немного походили на индусов. Иван на знойных актеров Болливуда, а отличницы Маши не хватало разве что точки между бровей и сари. При том, что у нее было сказочно красивое лицо, словно у шамаханской царицы, и копна пышных черных волос, Маша все же немного стеснялась своей внешности. Может, боялась, что проявится вторая, змеиная натура. А может, из-за нескольких лишних килограммов. Наверное, поэтому Маша никогда не ходила ни в чем обтягивающим. Известное среди темных заклинания паранджи в школе никого обмануть не могло. Однажды молодой, необстреленный и ретивый сотрудник ночного дозора при них с братом что-то сказал про змеиный выводок. Ему, конечно, потом и на службе влетело по первое число, но это было потом. А в тот самый момент Маша просто-напросто зашипела и, не оборачиваясь в змею, вцепилась ногтями ему в физиономию. Дозорному повезло, что девочка не была оборотнем тигрицей, который в Индии тоже не редкость. И ногти у нее оказались вполне человеческими, невыдвижными. Лицо, однако, Маша оперативнику все же попортило. Иван в той памятной драке тоже участвовал, сцепился с дозорными, что примчались своему на выручку. С Сестрой он был не разлей вода. А поскольку скандал был не первым, обоих рекомендовали направить сюда, в интернат. «Поменять что-нибудь всегда можно», — ответил Ивану Дрейер. «Не прошлое, так будущее. Думаете, иначе была бы тут школа? Вы же не собираетесь охотиться на людей». «Разве это ничего не меняет?» «Для людей?» «Да», — усмехнулся Артем. «А для нас ничего». «Ага», — подхватил лохматый Гоша. «Чуть что, так сразу оборотни!» «Вот что, господа темные», — сказал Дрейер, чувствуя, что момент настал. «Я ведь к вам по делу. Есть возможность сделать так, чтобы оборотни были... не чуть что». «А как?» — оживились мертвые поэты. «Даже светлая девочка». Скромно сидевшая между ними и не проронившая ни слова подняла голову. «Кто слышал о сыворотке?» — спросил Дмитрий, чувствуя себя кем-то вроде одноглазого лиха. Сидящие на полу обсерватории замерли. «Какой с сыворотки?» — протянул Гоша.